Глава 23 Я иду по тропинке, петляющей между деревьев, и чувствую, как по спине бегут мурашки. Ночь здесь темнее, чем в моем мире, а звезды крупнее и словно ближе, они будто подмигивают мне. Знают что-то, чего не знаю я. Домик Равилья нахожу по аккуратному огороду перед домом. На грядках буйным цветом растет неизвестная мне зелень. Особо выделяются одни растения. С трёхлопастными листьями, что переливаются в лунном свете серебром. Их совсем немного. Буквально два саженца. Зато вокруг них накручена колючая проволока. Руку не просунуть. Зарник трёхлистный. Вот ты какой. Спасительная трава для ранее. Я подхожу ближе. Но тут же замечаю движение у крыльца. Из темного угла показывают голову змея. Она не такая огромная, как у генерала, но и не похожа на тех змей, что кишели в амфитеатре. Ш -ш -ш -ш. Она шипит, предупреждая. «Не подходи!» «Тихо!» «Я замираю!» «Я к твоей хозяйке!» «Не знаю, понимает она меня или нет, шипеть перестаёт!» Но глаз не сводит. «Равилия!» Тихонечко зову я, а когда никто не откликается, чуть повышаю голос. «Равилия!» А сама гипнотизирую змею взглядом, пока тишина окончательно меня не смущает. Тогда я делаю шаг в сторону огорода, и змея тут же распрямляется, готовая к броску. «Равилия!» Зову громко. И сразу слышу движение в доме. Сначала топот детских ног, потом шепот, словно маленькая банда переговаривается, а потом шиканье взрослого. С протяжным скрипом открывается ставня. «Кто там?» Раздается хриплый голос, и на фоне зажженного света в доме появляется фигура главной кухарки. «Простите, что беспокою так поздно, но это дело жизни и адской боли. Мы можем поговорить?» Равилия долго смотрит на меня, словно взвешивает про себя, стоит ли вообще со мной иметь дело. А потом вдруг закрывает ставни, бросив. «Иди своей дорогой, девочка!» Я кашусь в сторону лечебной травы и тяжело вздыхаю. Знала, что не будет легко, но хотя бы поговорить со мной можно. Все принимают меня за воровку и слушать не хотят. «Равилия, я не ради себя прошу!» «Ранее из ближайшей деревни мучается женской огненной лихорадкой, а у тебя есть то, что может ей помочь. И только у тебя». Разговор в доме стихает, а потом возобновляется вновь. Змея все еще стоит в настороженной стойке, словно готовая наброситься на меня в любой момент. Но мне нельзя уходить. Там ранее мучается. Я снова кашусь на трелистник». Не зря его обнесли колючей проволокой и змею рядом посадили. Лично у меня все меньше и меньше терпения остается. «Равилия, давай договоримся. Я готова к обмену. Могу по женскому здоровью подсказать. Я до... Я лекарь. Женский лекарь, да». Шёпот в доме слышен даже через ставня. Кажется, над моим предложением насмехаются. «Ну да ладно. Значит, в цель я не попала. Я вспоминаю внешний вид Равилии. Крупная, краснощёкая, с большими формами. И тут в памяти зацепляюсь за одну вещь, которую отметила лишь краем глаза. Здесь все под платьем носят сорочки, но не бюстгальтеры или удобные бра. А она стоит весь день у плиты, и ей явно очень жарко. Минус один слой одежды — счастье для женщины. А поддержание форм — Приятный бонус. Равилия, я могу сделать одну вещь взамен Зарника. Эту вещь надеваешь вместо сорочки. Она прикрывает грудь, но в ней не так жарко. Могу показать. Выйдешь на разговор. В доме наступает тишина, а потом я слышу шум у порога. Змея тут же уползает в темный угол крыльца, сворачивается там кольцами, опускает голову. Дверь открывается. Равилия смотрит на меня показно скептически, но я-то вижу, как она заинтересована. Кажется, я попала в ее боль. Неугомонная ты. Ну, показывай. Она спускается по ступеням ко мне. «М -м, даже в дом не зайдем. Прямо здесь показывать? Равилия упирает руки в боки. Я воровок, и кого похуже, в дом не пускаю. Я глубоко вдыхаю и выдыхаю. Что ж, проглочу, потому что мне нужен этот зарник. Я не виновата в ее зашоренности и преступлений не совершала. Делаю все, чтобы спасти бедную женщину от страданий. Раз надо здесь показать, покажу здесь. У меня как раз вырез платья болтается, сквозь сорочку белье видно. Захочет подробнее рассмотреть, пусть в дом пускает. Кивнув самой себе... Я решительно тяну вниз и без того не маленький разрез платья. Где-то сзади, на приличном отдалении, что-то падает.